1914 года Монтегю Ирвин продал по номинальной стоимости 500 обыкновенных акций Уилберу Саттерфилду и Алексу Кантору, которые, как я установил позднее, были служащими компании. Это означало, что в мае Уилверна не только хватило денег расплатиться по закладной, но и кое-что осталось. Но Когда он приобрел эти акции, выяснить было просто. В марте 1914 года компания была реорганизована и выпустила большой пакет новых акций. Пакет Ирвина был частью этого нового пакета. Одни люди подарили или продали его Ирвину, а другие купили его обратно. Ирвин, наверное, Локти себе кусал после продажи, потому что акции сразу поползли вверх и ползли довольно долго. Может, господа Саттерфилд и Кантор надули Ирвина. Старые сотрудники, они наверняка были в курсе всех дел, но Ирвин должен был продавать испспешно. Закладной лист не ждал. У Ирвина были акции, и он продал их господам Саттерфилду и Кантору. прекрасно, но как же он добыл эти акции? Может быть, ему подарили их за красивые глаза? Вряд ли. А за что люди дарят вам увесистую пачку новеньких красивых акций с золотыми печатями? Ответ прост: за то, что вы оказали им любезность. Значит, задача состояла в том, чтобы выяснить, оказал ли судья Ирвин в то время генеральный прокурор Любезность компании «Американ Электрик Пауэр». И это потребовало серьезных раскопок. На дне же ямы не оказалось ничего. Ибо в то время, когда Ирвин занимал пост генерального прокурора, компания «Американ Электрик Пауэр» была образцовым членом общества. Она могла смотреть народу в глаза не краснее. В яме было пусто. Хорошо. Хорошо. А чем ознаменовалось пребывание судьи Ирвина на посту генерального прокурора? Как выяснилось, ничем особенным. Правда, один раз чуть было и не получилось громкое дело из-за взыскания арендной платы с компанией Сазерн-бель-Шьюэлл, которая разрабатывала на арендных началах угольные залежи штата. Иск сопровождался кое-каким шумом, кое-каким переполохом в законодательном собрании, разными передовицами и речами, но、ну, теперь все это было лишь тенью шепота. Может быть, я один в целом штате знал об этой истории. Разве что еще Ирвин знал. Просыпался по ночам и лежал с открытыми глазами. Речь шла об истолковании арендного договора между штатом и компанией. Это был очень расплывчатый договор. Возможно, что так его и задумали. Так или иначе, согласно одному толкованию, компании надлежало выплатить 150 тысяч долларов за истекшую срок аренды и сколько-то там еще до конца действия договора. Но договор был очень расплывчатый, до того расплывчатый, что перед самым началом перестрелки генеральный прокурор решил, для иска оснований нет. «Сознаем, однако», — сказал он в своем публичном заявлении, «что люди, ответственные за этот контракт, заслуживают всяческого полицанья». Ибо, приняв условия, согласно которым штат должен был отдать почти даром ценнейшее свое достояние, они проявили нетерпимую халатность в деле защиты общественных интересов. Но вместе с тем... Мы сознаем, что поскольку контракт существует, и допустимо лишь единственное разумное его истолкование на штат, в своем желании способствовать развитию промышленности и частной инициативы не имеет иного выхода, как подчиниться этому соглашению, которое при всей его очевидной несправедливости скреплено законом. Даже в такой ситуации, как сейчас. Мы не должны забывать, что сама справедливость обязана жизнью закону. Это было напечатано в старой Time's Chronicle 26 февраля 1914 года, недели за день до того, как началось дело лишения Ирвина права выкупа плантации. И примерно.